— Мои предки делают такие ножи больше тысячи лет, — сказал Сикоси Цики. — Но кривое лезвие зачем? — Никто не знает, — ответил Сикоси -Цики. Тайна остается тайной. Когда ее раскроют, ножи потеряют свою силу. Немного погодя он ушел в свою комнату. Его загадочный ответ разозлил Коноваленко. Сикоси Цики запер свою дверь на ключ. Коноваленко остался один. Прошелся по дому, погасил везде свет, оставил включенный только лампу возле телефона. Посмотрел на часы. Половина первого. Скоро можно звонить Яну Клейну. Прислушался. В подвале ни звука. Налил еще стакан водки, чтобы вывести после звонка Яну Клейну. Разговор с ЮАР продолжался недолго. Ян Клейн выслушал заверение Коноваленко, что с Цики проблем не будет. В его душевном равновесии можно не сомневаться. Потом Ян Клейн изложил свои инструкции. Секоси и должны вернуться в ЮАР, самые поздние, через неделю. Задача Коноваленко — немедленно позаботиться о его отъезде из Швеции и проследить, чтобы обратный билет до Йоханнесбурга был забронирован и подтвержден. Коноваленко показал, что Ян Клейн спешит, словно что-то его подгоняет. Конечно, он не мог точно устранить, так ли это, но все же отказался пока от вопросов о своем собственном выезде в ЮАР. Разговор закончился, а он даже не заикнулся о своем будущем, это оттого разозлился. В сердцах осушил стакан водки. Уж не задумал ли Ян Клейн надуть его? Он отбросил эту мысль. Ведь ЮАР его знания и опыт действительно необходимы, в этом он не сомневался. Он выпил еще водки, потом вышел на крыльцо отлить. Шел дождь. Коноваленко смотрел в морось и думал, что, как бы там ни было, у него есть все причины испытывать удовлетворение. Через несколько часов с теперешними проблемами будет покончено, его задача близка к завершению, а там можно и будущим заняться. Как-никак надо решить, брать ли Таню с собой в Йор или бросить, как он бросил свою жену. Он запер в дверь, прошел к себе и лег. Раздеваться не стоит. Он только укрылся одеялом. Нынче ночью Таня поспит одна. Ему нужно отдохнуть. Лежа без сна в своей комнате, Таня слышала, как Коноваленко запер дверь и улегся. Она лежала совсем тихо и прислушивалась. Ей было страшно. У меня душе она понимала, что невозможно вывести девушку из подвала и уйти с ней из дома так, чтобы Коноваленко ничего не услышал. Дверь в его комнату тоже без шума не запрешь. Днем, когда Коноваленко с африканцем занимались в карьере стрельбой, она проверила. К тому же, если дверь будет заперта, он легко выберется на ручьи из окна. Будь у нее снотворная, она бы могла подсыпать ее в одну из бутылок с водкой. Но сейчас остается рассчитывать только на себя. И таня знала, что попытается, несмотря ни на что. Еще днем она вложила кое-что из одежды и деньги в маленькую сумку и спрятала ее в сарай. Там же приготовила плащи и споги. Таня посмотрела на часы. Чуть-чуть второго встреча с полицейским стоится на рассвете. До тех пор им с девушкой нужно было далеко быть отсюда. Как только услышит храп Коваленко, она встанет. Сон у него чуткий. Он часто просыпается, но в первые полчаса крайне редко. Таня по-прежнему толком не понимала, зачем она это делает. Знала, что рискует собственной жизнью. Но объяснения были как бы и не нужны. Некоторые задачи жизнь ставит сама.